Неожиданно Манон поморочнел «Кажется, я знаю», — сказал он, — «и советую вам приберечь пару доз для себя. Скоро они вам понадобятся». Он резко повернулся и заспешил прочь, что-то бормоча о необходимости побыстрее стереть мнемограмму, пока его тоже не вызвали. Комната номер 87 оказалась помещением для отдыха персонала отделения скорой помощи. В креслах, на столах и даже на полу повсюду сидели люди в зеленой форме мониторов. Когда Конвей вошел, у некоторых даже не хватило сил повернуть голову в его сторону. Один из мониторов с большим усилием выбрался из кресла и подался к нему. Следом за ним второй, с нашивками майора на плечах и змеей, обвивший чашу в петлицах. «Максимальную дозу», — сказал он и начал закатывать рукав мундира. «Начнём с меня». Конвей огляделся. В комнате находилось человек сто с явными признаками крайнего переутомления, да и их пепельно-серые лица говорили сами за себя. Конвей по-прежнему не испытывал к мониторам особых симпатий, но эти, вне зависимости от его эмоций, были пациентами, и оказать им помощь было его прямым долгом. «Как врач я вам этого настоятельно не советую». — отчеканил Конвей. — Очевидно, что вы и так уже приняли достаточно стимуляторов, даже более чем достаточно. Что вам необходимо, так это сон. — Сон? — раздался откуда-то голос. — А что это такое? — Успокойся, Тейрнан. Устало откликнулся майор и обернулся к конви Как врач я понимаю всю степень опасности. Предлагаю. Давайте не терять время зря. Быстро и профессионально Конвей сделал уколы. Представшие перед ним люди с усталыми взглядами и непослушными телами уже через пять минут с неестественным блеском в глазах упругим шагом покидали помещение. Не успел он покончить с уколами, как снова услышал свое имя. Громкоговоритель приказывал ему прибыть к шестому доку и ждать там дальнейших распоряжений. Конвей знал, что шестой является вспомогательным причалом к сектору экстренной помощи. Торопясь побыстрее добраться до места, Конвей вдруг сообразил, что он устал и проголодался, но продолжение его мыслям не дали громкоговорители, которые объявили общий вызов всем интернам в отделении скорой помощи и приказали эвакуировать прилегающие помещения куда только возможно. Объявления перемежались незнакомой речью, повторяя те же распоряжения на языках, понятных для внеземного персонала. Стало очевидно, что отделение скорой помощи расширяется в аварийном порядке. Но почему? И откуда берутся все эти пострадавшие? Мысли Конвия смешались настолько, что он даже забыл поставить знак вопроса.